Он, задыхаясь, бежал по деревне. Голова совсем не соображала. В ней лишь вертелись вчерашние слова Эстель. «А к нам тоже бабушка приехала!» Вот беленый домик в куда на ночь ушли Хавьер и Джоэль. Отчаянно полыхнула надежда. «А вдруг старшие братья еще здесь? Вдруг они вместе с другими ребятами просто доделывают рождественский вертеп? Вдруг там за дверью кошмар закончится?» Андрюша, не стуча, ворвался внутрь. «Здесь все было так, как должно». Горящий камин, запах пирога, большой накрытый стол и вся семья Бускицов в праздничной одежде за этим столом. Вот только никто из них не шевелился и не дышал. За рождественским обедом сидели мертвецы, а на почетном месте бревно с попоной и в красной шапке. Уже не было сил на крик. Он метался по деревне, забегал в дома соседей, и всюду-всюду были лишь мертвецы в нарядных комнатах, украшенных еловыми венками, со свечами в бронзовых канделябрах, с рождественскими пирамидами и вертяпами на подоконниках, со всеми признаками теплого праздника, который так любил Адри, но без единой живой души. Тишина, шорохи и деревянные улыбки Кага-Тио. Адри в отчаянии побежал к церкви. Он колотился, отбивая кулаки в дубовые ворота с вырезанными крестами, «Никто не отозвался!» Декабрьский ини хрустел под босыми ногами. Ледяной ветер из-за гор. Зимняя пиренейская транмантана забиралась под легкую домашнюю одежду. Но Адри не ощущал холода. Он чувствовал только страх, густой, липкий, как смола. Страх залеплял горло и не давал вздохнуть, мешал думать, и хотелось одного — бежать. Но бежать было некуда. Можно было попробовать добраться до соседней деревни, хотя Адри никогда не ходил туда один. Но он помнил слова той, кто назвалась Мартой. У хозяина леса много дочерей, в каждом доме долины есть своя бабушка. Да и как идти зимой без одежды, только замерзнуть насмерть? Его куртка и башмаки остались дома, но там окровавленное бревно и бабушка Марта. Адри вдруг вспомнил, что во дворе, в мастерской отца, всегда было много зимних вещей, и взрослых, и детских, да, ветких и неприглядных, но выбирать не приходилось. Он прокрался через задний вход. Родной дом выглядел совершенно обычно, и Адри — остро, просто нестерпимо. Захотелось, чтобы все это оказалось только сном. А он проснулся бы в своей кровати и услышал песенки Жоанны внизу, смех братьев и голоса мамы и папы, вернувшихся праздновать Рождество. Шаги. Адри замер. За углом кто-то был. Тяжелые медленные шаги по мощенной дорожке двора. К мастерской не успеть. Он метнулся к сараю, но увидел висячий замок и вдруг вспомнил погреб. Дернул крышку, молясь, чтобы она не заскрипела, и тихо скользнул вниз по ступеням. Темнота вволокла его, как черное одеяло. Адри приткнулся к стене и прижал колени к груди, заткнув рот рукой, чтобы не дышать слишком громко. Казалось, сердце бьется так сильно, что его можно услышать снаружи. Слух обострился до предела, но сверху не доносилось ни звука. Глаза постепенно привыкали к мраку погреба. Сначала он увидел очертания ящиков, бочек, мешков с мукой, потом силуэты. Адри был не один. В темном погребе его ждала вся семья. Отец сидел прямо на земляном полу, опираясь на стену, словно устал. Голова наклонилась вперед, подбородком касаясь груди. Только с самой груди не было. Вместо нее зияла пустота, как будто кто-то забрал его ребра, вырезав их одно за другим. Мама лежала рядом, у нее был от живот, а края раны сшиты толстой нитью, грубыми неровными стежками. Лицо. Любимое маминое лицо стало серым и мерзлым, а в глазах застыли слезы, превратившись в крошечные льдинки. Хавьер висел на большом крюке для свиных окороков, без одежды и почти без кожи. Ее словно резали и сдирали полоску за полоской. Обнаженные мышцы покрылись изморозью, а левой ноги не было вообще, вместо нее торчал обрубок, из которого свисали лиловые жилы. Джоэль был разложен в углу. Не лежала, именно был разложен. Рука на полке среди круп... Ноги торчали из ящика с оливковым маслом, голова на бочке. У него единственного из всех остались открытыми глаза. Даже будучи разрезанным на части, он смотрел, смотрел и улыбался, Смерзшимися губами, с порванными уголками рта. И Жоанна. Ее Адри увидел последний. Она лежала на боку, свернувшись калачиком. Волосы намерзли на лицо, закрыв его почти целиком. И рука. Левая рука была сломана, вывернута наизнанку, а из пальцев будто удалили все косточки, и ладонь висела, как сползшая перчатка. Жанна все еще обнимала тряпичного ягненка. Только теперь он был красным. Адри не мог дышать. Горло точно пережали, руки перестали слушаться, а колени предательски дрожали. Ему казалось, что он кричит, кричит, не издавая ни звука. Вопль был лишь внутри его головы. Он вспомнил завтраки, обеды и ужины, которые готовила бабушка Марта. Мясной тринчат, канелони с фаршем, фрикадельки с бобами, густые наваристые супы, тушеное мясо, вареное, жаркое в горшочках, странное темное мясо с жесткими волокнистыми прожилками. Он это ел. Горло, наконец, разжалось, и Адрис содрогнулся в рвотном спазме. И тут крышка погреба хлопнула опять. Те же шаги, тяжелые, медленные. Неровный свет скользнул по стенам, и тени зашевелились. Бабушка Марта спускалась. В одной руке она держала лампу, в другой — топор и смотрела прямо на Адри. «Вот ты где!» — сказала она спокойно, как будто нашла его в шкафу, играющего в прятки. Она прошла мимо трупа отца. Не глядя, словно тот был мебелью, поставила лампу на бочку рядом с головой Джоэля. Пламя колыхнулось, и на стене дернулась тень его профиля. — Я же говорила, мяса хватит. Бабушка провела пальцем по острию топора. — Подсоби ко мне. Адри отпрянул. Махнул руками, пытаясь оттолкнуть ее, ускользнуть, прошмыгнуть мимо, но Марта оказалась проворней. Она легко перехватила его за шею, будто цыпленка сдавила, твердыми, как дерево, пальцами. «Перестань», — сказала она, наклоняясь ближе. «Это же Рождество! Тебе нужно накормить кагатио и получить от него подарок». В гостиной было светло и празднично. Свечи стояли повсюду, оплывая тонкими нитями воска. На окне появились еловые ветки, перевитые красными лентами и раскрашенные шишки. Под потолком висели сухие апельсиновые дольки, нанизанные на бечевку. В свете свечей они мерцали янтарем. Посередине комнаты стоял большой обеденный стол, накрытый нарядной белой скатертью с вышивкой фигурные подсвечники, аккуратно сложенные льняные салфетки, посуды с цветочными узорами. Пригодилось все, что мама берегла для праздников. По краям стояли глиняные кувшины с вином, рядом тарелки с нарезанным хлебом, веточками розмарины и сушеным инжиром. Но главное место занимала рождественская эскуделья. Огромный горшок дымился наваристым бульоном, похлебка выглядела восхитительно — густая, с кусками мяса, золотистыми каплями жира, с макаронами, морковью, репой, нутом и капустой. В центре горшка торчала большая мозговая кость. Во главе стола сидел отец, как всегда прямой и подтянутый в чистой льняной рубашке и теплом домашнем жакете. Правда, на шее у него был повязан уличный шарф, и Адри знал зачем — Ярко-красная ткань оттеняла багровые пятна, проступающие сквозь ткань рубашки, и делала незаметной пустоту на месте груди. Мама сидела рядом, в легком хлопковом платье и праздничном фартуке с орнаментом. Ее голова клонилась на бок, а яркая шаль скрывала синюшное обмороженное лицо. Хавьер в рубашке с красным вышитым воротом выглядел почти нормально, если не заглядывать под скатерть, где висели пустые штанины его брюк. А вот Джоэлю пришлось привязать к стулу ремнями, иначе часть его тела никак было не собрать. Они просто выскальзывали из одежды и валились на пол, оставляя влажные подтеки. На Жоанну Адри старался не смотреть. Ее лицо утопало в платке, завязанной узлом, а руки терялись в складках платья. Милого пышного платья, которое мама специально шила ей к Рождеству и украсила лоскутными звездочками. Бабушка Марта подошла к столу неторопливо. По-хозяйски. Взяла деревянный половник и зачерпнула из большого горшка со скудельей. Наваристая похлебка плюхнулась в миску. Бульон жирно блестел в свете свечей, покрывая овощи и щедрые куски мяса. Марта долила добавки, довольно кивнула и протянула миску Адри. — На, покорми, Кагатио, сказала она почти ласково. — У ваш хозяина леса. Адри не сразу смог взять миску. Тело будто одервеняло, руки не слушались, пальцы судорожно вцепились в колени. Но Марта наклонила голову, и свечи осветили ее лицо. Блестки глаз в темных впадинах, морщинистые щеки и тонкие губы, которые казались почти черными. Она не повторяла просьбу, не подталкивала, просто смотрела. И Адри потянулся к миске, чувствуя, как дрожат ладони. Он боялся заглянуть в тарелку. Но все равно посмотрел и увидел. В размягших макаронах, в разваренной капусте, в нитях, разварившихся жил и темных сгустках, похожих на свернувшуюся кровь, лежал глаз. Маленький голубой глаз. Адри сразу понял, чей он. Глаз Жоаны смотрел прямо на него. Он был разваренным, белок сделался мутным, как плохое стекло, а радужка поблекла. Став почти белый, с едва уловимым синеватым оттенком. Глаз потерял округлость, он сплющился, как желе, но не узнать его было невозможно. Адри почувствовал, что воздух в груди слипся в плотный ком, который уже не вытолкнуть наружу, но бабушка по-прежнему стояла и смотрела. Он поднялся и понес миску к бревну. Кагатио лежал на своем месте, заботливо укрытый теплым пледом. Он не двигался, не издавал никаких звуков, но от одного взгляда на его дырявые глазницы и хищный оскал рта становилось жутко. Адри маленькими шажочками подошел ближе, опасливо протянул руку и поставил миску перед его лицом. А бабушка Марта уже разливала эскуделью по тарелкам и расставляла их перед каждым из сидящих за столом. Щедрая порция досталась Адри. Он вернулся на свое место, не в силах взглянуть в миску, а пуще всего — повернуть голову в сторону Каготио. Но все слышал. Слышал, как зашуршал плед, как что-то зашевелилось, заскребло по полу. А потом чавкающие звуки, влажные и липкие. «Что же ты не кушаешь?» Голос бабушки Марты вывел его из оцепенения. «Это же праздник!» Казалось, она и вправду переживает. Что Адри останется голодным. Он помотал головой, не способный вымолвить ни слова. Горло сжималось, желудок судорожно дергался, а во рту стоял кисло-соленый привкус то ли слез, то ли рвоты. Перед глазами висела пелена, свечи на столе расплывались желтыми кругами, а их огоньки казались такими же трясущимися, как его руки. Марта смотрела на него долго, слишком долго. Ее тяжелый взгляд стал ледяным, и Адри почувствовал, как по телу расползается холод. Щеки замерзли, губы начали неметь, а кончики пальцев заныли, будто он стоял босиком на снегу. Он взял ложку. Сначала думал просто прикоснуться к еде, чтобы Марта отстала, но та, словно прочитав его мысли, кивнула на тарелку, и он зачерпнул. Вкуса бульона он не почувствовал, лишь его жирную мясистую вязкость — Адрид давился, кашлял, похлебка текла по подбородку и заливала рубашку. Он потянулся за салфеткой, чтобы утереться, но пальцы дрожали так сильно, что не удержали ложку. Бульон выплеснулся на скатерть, оставив жирную кляксу. Марта покачала головой. — Какой неопрятный мальчик! — вздохнула она. Повернулась к мертвым родителям, поджала губы. — Похоже, вы пренебрегали его воспитанием. Она будто ждала ответа но за столом никто не шевельнулся. «Но ничего!» Марта снова посмотрела на Адри. «Даже таким детям полагается подарок от Кагатио. Она достала из-за очага тонкую палку с потемневшим концом. Вытерла ее о фартук, как заботливая хозяйка, не желающая пачкать в доме, и протянула Адри. «Стучи!» Он замотал головой. «Стучи!» — повторила бабушка. — Пока он снова не проголодался. Адри подошел к бревну. Оно все так же неподвижно лежало на полу, укрытое пледом. Но миска перед ним была пуста, а морда блестела жирными разводами. Он прикоснулся к бревну палкой, осторожно, едва коснувшись пледа. — Стучи! — еще раз сказала Марта. Он ударил сильнее. — И еще раз! И еще! По щекам текли слезы текли и падали прямо на плед Кагатио. Адрис глотал воздух, не переставая бить палкой. «Ну же!» — прищурилась бабушка. «А как же песенка?» Адри сжал палку так сильно, что костяшки побелели, и запел. Кагатио, тио кага Слезы душили его. Голос дрожал и срывался, но он продолжал петь. «Давэ-Ланес и...» Под пледом что-то хрустнуло. Но как А Ренгадес. Что-то зашуршало, треснуло. Куэ Сон Саладес! Ткань начала натягиваться. Как Голос Адри стал тонким, как у Жоанны. Бонс! И тогда бревно пошевелилось. Сначала едва заметно, словно под тканью трепыхалось что-то маленькое. Может быть, мышь или птица, залетевшая в трубу над очагом. Но Адри уже знал, что это не мышь и не птица. Палка задрожала в его руке. Бревно дышало. Все чаще, все глубже, с натугой, с треском, будто внутри лопалась древесина или кости. Плед шевелился Под ним что-то росло, пока скрытое, пока невидимое для Адри. Оно вздувалось, как дрожжевое тесто, бугрилось, пульсировало, словно там, внутри. Запускалось чудовищное сердце. Адри застыл. Он не мог отвести взгляд. Плед натянулся, как кожа на барабане. Ткань затрещала, порвалась по шву, и в прорехе показались пальцы. Маленькая детская ладошка. Она дрожала, как едва вылупившийся птенец». Высунулась вся рука по локоть, спряталась, потом вторая рука, третья и каждая детская. Да, сказала бабушка Марта откуда-то сзади. Теперь и у нас настоящее Рождество. Ткань лопнула и из-под нее вырвалась. Бесформенная белесая масса. Она разбухала, росла, шевелилась, пульсируя вязкими волнами. Каждый миг из нее появлялись детские руки, ноги, части тела, скореженные обрубки и отростки. И тут же пропадали вновь, ныряя обратно. Она поднималась выше стола. Выше камина. Она заполняла все пространство, цеплялась пальцами за потолочные балки. Пальцы ломались, но тут же отрастали новые а потом появилось лицо. Сначала неясное, плывущее, словно вылепленное из горячего воска. Но черты становились четче. Прорисовались глаза, нос, рот и вот уже перед Адрией предстало детское лицо с запавшими щеками и бледной синюшной кожей. Оно всплыло на поверхность этой чудовищной массы, открыло рот и исчезло, будто его вновь проглотила плоть, лишенная формы. И тут же Проступило другое лицо, а потом еще одно и еще. Десятки, сотни лиц появлялись и исчезали, сменяя друг друга с молниеносной скоростью. Лица младенцев, мальчиков, девочек. Кто-то беззвучно плакал, кто-то смеялся, кто-то болезненно распахивал рот в безмолвном крике. Лица вспухали, растягивались, теряли форму и вновь проваливались внутрь, не сумев удержаться на поверхности. И среди всех этих незнакомцев вдруг мелькнули его братья. Хавьер, словно вылепленный из глины, и вновь скомканный невидимой рукой. Джоэль с перекошенными губами. А потом Жоанна. Жоанна улыбалась. Ее щеки были порваны, глаза выколоты, но она не переставала улыбаться. Она исчезала, но возвращалась снова и снова, каждый раз все более изуродованная и страшная. Масса стала обретать форму. Снизу прорезалась огромная колонна нога. А под потолком вылепились разлапистые руки, существо встало на дыбы, и на его животе раскрылись глаза. Много-много глаз, маленьких и больших, взрослых и детских, карих, зеленых, серых, голубых. Они смотрели на Адри, они смотрели сквозь него. Чудовище стало еще выше, уперлось в потолок, как огромная рождественская ель. Но вместо шаров — лица. Вместо свечей глаза, вместо подарков искореженные туловища. И тогда Адри понял, кто это—существо, о котором в долине знал каждый, но вслух не говорил ни один—Эльс, Фадринс, невестник. Адри. Прошептал детский голос. Он дернулся. Адри. «Иди к нам!» — тоненький знакомый голос. «Мы будем вместе. Всегда!» — голос Жанны. Невыносимо хотелось убежать. Но адрес стоял, а невестник тянул его, тянул к себе не руками, а памятью о любимых. И адрес сделал шаг. Шаг навстречу чудовищу. Метаморфозы прекратились, все лица обернулись к Адри, все глаза разом посмотрели на него. А в теле невестника раскрылась щель. Стала шире и еще шире, как рана, как пасть, как дверь. И в этот момент за спиной Адри раздался ласковый голос. «Давай!» — прошептала бабушка Марта. «Пора и тебе получить подарок!» Ее пальцы легли ему на плечо. Твердые, деревянные. А Адри. Закричал. Снег скрипел под ногами. Адри шел по дороге. Узкая лента велась между холмами и уходила куда-то в белое, в серое, в бесконечное. Тяжелые облака висели низко, почти касаясь макушек деревьев. Голых деревьев, черных, как обугленные кости. Он не знал, сколько идет. Может, день. Может, неделю. Может всю жизнь. Он перестал чувствовать ноги. Сначала думал замерзли, но потом понял, что дело не в холоде. Дело в том, что он больше не останавливается. Стоит замедлить шаг, и начнется шепот. Сперва слабый, еле слышный, но с каждым мгновением все громче. Адри, голос Жанны. Он не оборачивался. Адри, голос мамы. Добрый родной голос, тот, которым она пела ему колыбельную. Он сглатывал слезы. «Адри, не бойся, отец!» «Адри, мы здесь!» «Хавьер, Адри, подожди!» «Джоэль!» Он сжимал кулаки, чувствуя, как ногти врезаются в кожу. Он шел, шел и не оглядывался. И там сзади тоже что-то двигалось, беззвучно. Медленно. Оно не спешило. Но Адри знал, что оно не отстанет. Никогда.